«Это письмо стоит тридцать тысяч рублей, а вы удивляетесь. Оно сто тысяч стоит, а я только тридцать, прошу!» Громко и страшно горячась проговорил Ламберт. Катерина Николаевна, хоть, видимо, была испугана, но смотрела на него с каким-то презрительным удивлением. «Я вижу, что здесь устроена какая-то западня».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 «Не с места!» — завопил он, рассвирепев от плевка, схватив ее за плечо и показывая револьвер. «Разумеется, для одной лишь острастки!» Она вскрикнула и опустилась на диван. Я ринулся в комнату, но в ту же минуту из двери в коридор вбежал Версилов. Он там стоял и выжидал. Не успел я мигнуть, как он выхватил револьвер у Ламберта и из всей силы ударил его револьвером по голове. Ламберт зашатался и упал без чувств. Кровь хлынула из его головы на ковер. Она же, увидав Версилова, побледнела вдруг, как полотно. Несколько мгновений смотрела на него неподвижно, в невыразимом ужасе, и вдруг...